Ну, а по поводу всего этого изобилия тут что-то туманно, знаете ли. Некоторые индивиды всю жизнь упираются в поте лица и не могут сколотить себе на приличную шестерку девяностого года выпуска, а этот натевам, откуда дровишки, как говорил один мой приятель, царствие небесное. Однако в нашей среде принято назовелево интересоваться обстоятельствами, про которые человек предпочитает умалчивать, если этот человек числится в разряде соратников. Сам полковник по этому поводу, как, впрочем, и по поводу других непонятных явлений, исходящих от его персоны, предпочитают высказываться в таком духе. «Тебя волнует, как лампочка горит?» «Свет дает, и ладно!» А отчего в такой маленькой стекляшке столь яркий свет, ты все равно не поймешь, даже если ухитришься ее разобрать. Теперь пару слов о моей команде, или команде полковника, что одно и то же. По соседству с усадьбы Шведова, сразу за забором, находится довольно большой дом. Этот дом, как уже упоминалось выше, принадлежит полковнику. Так же, как и два Чароки, Ниссан Патрол, частное детективное агентство «Аргус» и ряд других мелочей. Ха! Отдеятель! Нет, решительно не могу взять в толк, как это он умудрился за столь короткий срок эдако разрастить. Уму непостижимо. Ну так вот, в доме по соседству и проживают наши бойцы. Агенты агентства «Аргус». которая никого не ищет. Все вместе, под одной крышей. Только комната у каждого своя, отдельная. Это создает некое подобие и индивидуальности жизненного уклада. Ходят в один туалет, едят за одним столом, даже спят с одной женщиной, пардон, с двумя. Прислужат в этом общежитии две грудастые симпатичные девахи. Стирают, готовят, убирают. по графику, через сутки. И по первой просьбе любого из агентов с готовностью раздвигают ноги. За это шведов платит им недурственные бабки. Так удобно. Никто из агентов не пойдет налево и не нарвется на обычные житейские неприятности, подстерегающие на каждом шагу холостого мужчину, типа обиженных мужей прячущихся за портьеры с кухонным ножом и венерических заболеваний, отнюдь не способствующих поддержанию высокой боеготовности команды. Кроме того, если верить полковнику, полигамия весьма благотворно влияет на формирование в коллективе общих интересов, чаяний и стремлений. Вот раньше, когда был первобытно-общинный строй, Племя сообща ела одного мамонта, а все мужики племени трахали всех женщин племени, кто под руку подвернется. И так тысячелетиями. Может, именно поэтому мы и выжили, не дрогнули перед лицом катаклизмов. Полигамия — это прекрасно. Бабы общие, общие. Ну, а все остальное тоже общее? Чаяние, стремления, интересы. Ничтоже сумнящийся пояснил свой эксперимент шведов, когда я на первых порах попытался робко высказать недоумение по поводу незаурядного жизненного уклада соратников. Не знаю, не знаю. Может, действительно, полковнику виднее с высоты своего глобального опыта и бурно прожитых лет. Я, к примеру, явление такого типа всегда именовал однозначно. Разврат. Мои отношения с агентами сложились самым наилучшим образом. Как-никак мы из одного теста леплены. Все битые, ломанные, выброшенные на обочину нелегкой судьбой. После напряженных тренировок и совместно проведенных рискованных операций я могу с легким сердцем вести этот отрядик на любое лихое мероприятие не испытывая при этом законверного опасения, что кто-то из них выстрелит мне в спину или не выполнит приказ. Мы единый боевой организм, каждый орган которого отвечает за свой участок работы и обеспечивает тем самым бесперебойное функционирование системы в целом. Каждый член команды профессионал своего дела. прошедшие тяжелые испытания, суровыми условиями локальных войн. Все эти ребята умеют стрелять навскидку, продуктивно работать в экстремальной ситуации и всячески заботиться о себе на поле боя. Они... Хотя чего разглагольствовать? Судите сами. Номер один. Сергей Дзюба. Боевая кличка Лось. 25 лет. Холост. Сирота. Старший лейтенант погранвойск. Место службы Таджикистан. Уволен по дискредитации. Специализация стрельба. Мастер спорта по трем видам. Номер 2. Сергей Леонов. Боевая кличка Север. 29 лет. Холост. Сирота. Капитан ВДВ. Место службы Баку, Абхазия, Чечня. Уволен по дискредитации. Специализация артиллерийской системы. Номер 3. Андрей Игнатов. Боевая кличка Барин. 32 года. Родители умерли. Разведен. Майор ВДВ. Начальник инженерной службы ДШБР. Место службы Баку, Абхазия, Северная Сетия, Чечня. Уволен по сокращению штатов. Специализация Сапер. Номер 4. Иван Городничий. Боевая кличка «Мент». 27 лет. Мать – алкоголичка. Отца нет. Холост. Старший лейтенант внутренних войск. Место службы – Абхазия, Фергана, Чечня. Уволен по дискредитации. Специализация – рукопашный бой, стрельба. Номер 5. Леха Шматкин. Боевая кличка сала 29 лет. Сирота, холост, капитан морской пехоты. Место службы: Абхазия, Чечня. Волен по дискредитации. Специализация: гусеничная техника, В ТУРС, противотанково-управляемая реактивной системы. Номер 6. Александр Кошелев. Это мой лепший кореш. Боевая кличка Джо. 28 лет.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 31 год. Сирота. Разведен. Капитан мотострелковых войск. Командир-инженер саперного батальона. Место службы. Баку. Северная Осетия. Чечня. Уволен по сокращению штатов. Специализация сапер. И какой сапер? Номер 8. Федя Блинов. Боевая кличка Винт. 32 года. Родители умерли, разведен. Майор ВВС, командир вертолетной эскадрильи. Место службы Афганистан, Таджикистан. Уволен по сокращению штатов. Специализация, сами понимаете.